Глава девятая. Утром Иван Царевич с трудом открыл глаза. Спустился вниз, долго умывался у колодца ледяной водой, пытаясь вымыть из головы бурлящие мысли. Взглянул на сверток с нарядным кафтаном, приготовленным для въезда во дворец, и убрал его обратно в сумму. облачился в свое дорожное платье, сел на сивку и, не завтракая, поехала ко дворцу, пугая прохожих мрачным лицом. Стражники у царских ворот стояли незнакомые. По царевичу только взглядом мазнули. «Кто таков?» «Иван-царевич», — сказал техномак, и, понимая, что ему не поверят, вынул из сумы грамоту. «Вот ведь!» — еще смеялся над матушкой, когда она ему в таз и его документы почтовым соколом прислала. А теперь спасибо, мысленно сказал, и себе дураку мысленно же подзатыльник отвесил. Стражник вызвал старшовой из будочки, а тот уже опытным глазом посмотрел и на бумагу с царскими гербами, и на печать магическую, и чернила особые, с жемчужной пылью. Царевич не ждали, что ж весточку загодя не послали. — поклонился старшой. «Вышло так», — отмахнулся Иван. «Найди, мил человек-гонца, пусть батюшку уведомят, а мне бы отдохнуть с дороги». «Как терем мой? Стоит еще?» Старшой замялся, и Ивана пронзило осознанием. Его терем, построенный, как положено царевичу, к его трехлетию, заняли. Чего же он ждал? Это царский дворец, тут всегда палат не хватает. Прощения просим за дурную весть, собрался все же стрелец, сгорел теремок ваш. Вот как вы уехать изволили, так на другой день и сгорел. Да уголев. То говорит мамка светецу упустила, то шепчет царевичи старшие игрались, Неведомо то. Иван невольно сглотнул. «Ой, вовремя царица-матушка подсуетилась и сына любимого на чужбину услала. Ой, вовремя!» «Так что ж, мне и голову преклонить негде?» спросил он в пространство. Младшие стрельцы замялись, а вот старшой вдруг ухмыльнулся. «А вы, ваше высочество, того, терем царицы-матушки поезжайте». «Пустой он стоит», как матушка наша на богомоле-то уехала. «Пустой?» — изумился царевич вслух, мысленно же, поминая царя-батюшку недобрым словом. «На богомолье, значит, северный монастырь? На сколько ж лет? Он в тазу десяток отучился, а, судя по всему, после его отъезда матушка во дворце не задержалась». «Так, матушка ваша...» На прощание платочком помахала, да и сказала, что, мол, никто в ее тереме жить не будет, кроме сыночка любимого Ванюшеньки. Тут стрелец слегка зарумянился, но слова царицы передал верно. А Иван с запозданием припомнил, что матушка когда-то у ведьмы училась. Недолго, правда, замуж ее выдали, курс завершить не дали. Но, видно, царица-матушка не все позабыла, а, может, и сама училась по книгам». «И что?» — прищурился царевич. «Так никто в царицин терем и не попал?» «Ни, что вы, ваше высочество, даже рядом ходить боятся. За десять-то лет сколько уж молодых до девиц пытались этот терем занять. Ни одна даже на крыльцо подняться не сумела». Иван кивнул одобрительно, хотя внутри что-то сжалось. Судя по короткой реплике, царь-батюшка-монахом не жил. Одного старшие царевичи хотели теремок тот пожечь, палки горящие притащили, поленицу маслом облили. Да без толку все. От огня дым повалил, их окошки до черна закоптил, а теремку хоть бы «Даже краска не потускнела», — понизив голос, рассказал старшой. Царевич кивнул, сунул стрельцу рубль. «За мое здоровье с друзьями выпьешь. Где там боярин постельный? Царевич вернулся, а его не встречают». Посленный старшим стрелец уже бежал изо всей мочи к воротам, а за ним поспешал боярин, молодой совсем. В долгополой шубе с посохом в руках, а бороденка-то едва пробивается. Младший Ивана, но вид пытается грозный сделать. Это кто тут меньшим царевичем представляется? Голос под конец питуха дал, оттого боярин и смутился. Я боярин и есть царевич Иван, лениво сказал техномак, слегка трогая коня пятками. «А ну, проводи меня к терему матушке. «Да слуг пришли, порядок навести, баню стопить, обед подать!» Утомился я с дороги. Боярин рот открыл от изумления, а царевич спокойно поехал себе туда, где на его памяти стоял материнский терем, соединенный с главным зданием длинными галерейками». Пришлось постельничему во след бежать, путаясь в полах шубы. Он, конечно, пытался стрельцам кричать, чтобы задержали проходимца, да только у стрельцов свой командир, а старшой им велел не вмешиваться. — Может, и к лучшему, что меньшой царевич сейчас появился, — сказал он, вытирая усы, — больше порядку станет. Младшие стрельцы недоверчиво таращили глаза, а старший пояснил свою мысль. Пока царевичи между собой разбираться станут, простой народ послабоднее вздохнет. Между тем царевич все ехал и ехал. Царский дворец строился просторно. Каждый теремок окружал пусть маленький, а садочек. Самые важные терема с главным соединялись переходами. а те, что попроще, обходились без галерей, но тропинки все равно натаптывались. Как же новости из большого терема не узнать? Чтобы не заплутать в сетке этих тропинок, Иван выбрал главную дорогу, посыпанную щебнем, и ехал неспешно, ориентируясь на знакомую алую маковку. Уж почему царица велела крышу своего терема в цвет покрасить, никто не ведал. А вот заметно эта крыша издалека была, и многие по ней царские хоромы находили. Свернув, где надобно, царевич подъехал к густому переплетению шиповника. Щелкнул пальцами, хмыкнул. Видно, не только на терем желающие находились. Сад и тот отжать собирались. Потому велела матушка по периметру шиповник посадить, и сама его зачаровала. Иголки в палец с размером, но тонкие. Даже руку не просунуть, не то что вырубить. И, судя по закопченной траве, уже и жечь пытались, и помоелить, и посильнее что-то. Кто-то догадливой кислотой плеснул, а шиповник только сильнее расцвел. Не зря матушка чаровала. Обогнув зелено-розовую стену колючих кустов, Царевич подобрался к воротцам. Ажурные, кованные, увитые металлическими розами они выглядели очень просто. Казалось, толкни и отворятся. Да только техномаг видел тонкую вязь кровного заклятия на железе, поэтому спешился, вынул из сидельной сумки магащук и легонько прикоснулся к воротцам. Мелькнули искры. и створки распахнулись. Боярин, путающийся в шубе, застыл, открыв рот, а сопровождавший царевича стрелец хмыкнул и утер усы. «Как видите, я — это я», хмыкнул Иван, спешиваясь. «Извольте, любезнейший, побыстрее слуг прислать, баню стопить и кафтан отыскать приличный. Хочу с батюшкой повидаться». С этими словами царевич вошел в ворота царского терема и ворота за ним захлопнулись.